Между тем конь, почувствовав себя полным господином своего хозяина, мчался во весь опор по длинной зеленой аллее и вскоре нагнал толпу охотников с собаками, которые неслись по следам вепря, Сбив с ног двух-трех ловчих, никак не ожидавших нападения с тыла, передавив нескольких псов и спутов всю травлю, бешеный скакун, еще более возбужденный криками испуганных охотников и лаем переполошившихся собак, вынес кардинала прямо на вепря. Рассверепевший зверь с клыками, покрытыми пеной, мчался, как вихрь, наперерез злополучному всаднику. Увидав себя в таком близком соседстве со страшным животным, Балю испустил громкий вопль о помощи. Этот ли крик или вид разъяренного зверя испугала его лошадь, но только она сделала неожиданный прыжок в сторону, и кардинал, державшийся раньше в седле только потому, что скакал все прямо, тяжело свалился на землю». Этот внезапный конец неудачной скачки произошел так близко от Вепре, что если бы животное не было в эту минуту поглощено своими собственными делами, его соседство могло бы иметь для упавшего гибельные последствия, как это произошло с Фавилой, королем Вестготов. Однако на этот раз могущественный прилад отделался только испугом. Поднявшись на ноги, он поспешил убраться с дороги и видел, как вся охота пронеслась мимо, причем никто и не подумал оказать ему помощь. В те времена охотники были так же равнодушны к подобного рода несчастьям, как, собственно говоря, и в наши дни. Король, проезжая, сказал Дюнуа, «Вон где свалился его святейшество». Охотник он неважный, надо сознаться за то, как рыболов, когда надо выудить чужую тайну, мог бы поспорить с самим апостолом Петром. Впрочем, сегодня он и на этом осекся. Кардинал не слышал этих слов, но насмешливый взгляд, которым они сопровождались, помог ему разгадать их смысл». Недаром говорят, что дьявол всегда пользуется минутами слабости, чтобы искушать человека. Случай был как раз подходящий, ибо в душе Балю поднялась буря негодования против короля. Как только кардинал убедился, что падение не причинило ему никакого вреда, страх его прошел. Но не так-то легко могли успокоиться оскорбленное самолюбие и обида, На государе. Когда охота пронеслась мимо, к кардиналу подъехал всадник, который, по-видимому, был скорее зрителем этой забавы, чем ее участником. За ним ехали несколько слуг. Всадник был очень удивлен, что застал кардинала одного, без лошади, без свиты, и вообще в таком положении, которое ясно доказывало, что за происшествие с ним только что случилось спрыгнуть с седла, предложить свою помощь, приказать одному из слуг спешиться и отдать кардиналу свою смирную лошадь и высказать удивление по поводу обычаев французского двора, доставляющих покинуть в таком критическом положении мудрейшего государственного сановника, все это для Кривкера было делом одной минуты, ибо всадник, пришедший на помощь упавшему кардиналу, был никто иной, как бургунский посол. Минута и настроение государственного мужа были как раз подходящими для того, чтобы испытать его верность или, по крайней мере, испробовать на нем действия тех соблазнов, к которым, как известно, Балю питал преступную слабость. Еще утром, как правильно заподозрил проницательный Людовик, между графом и кардиналом было сказано больше, чем его святейшество сообщил своему государю. Но хотя Болю с удовольствием выслушал чрезвычайно лестное мнение герцога Бургунского о себе и о своих талантах, переданное ему графом да и не без зависти прислушивался к похвалам, с которыми граф отзывался о щедрости своего государя и о крупных доходах бенефиций во Фландрии, он все еще крепился до этого последнего случая на охоте, глубоко его оскорбившего. Теперь же, уязвленный в своем самолюбии, он в недобрую минуту решил доказать Людовику, что нет на свете опаснее врага, чем оскорбленный друг и поверенный. Но сейчас, боясь, как бы их не увидели вместе, он ограничился тем, что наскоро распростился с Кривкером, назначив ему свидание в Туре в аббатстве святого Мартина после вечерни. Он сказал это таким тоном, который вполне убедил бургунца, что его государь сделал огромное приобретение, на какое вряд ли мог бы рассчитывать в другой, менее благоприятный момент. Тем временем Людовик, который, хотя и был самым тонким политиком своей эпохи, подчас предавался страстям в ущерб благоразумию, увлекся и в этот раз... И весело несся на своем скакуне вслед за спущенной сворой, настигавшей зверя. В эту-то минуту, в самый разгар травли, случилось, что другой вепрь подсвинок, как называли молодого двухлетнего зверя, пересек дорогу первому и сбил со следа не только собак, кроме нескольких самых старых и опытных, но и почти всех охотников. Король с тайной радостью видел, как Дюнуа вместе с другими пустился по ложному следу и заранее торжествовал победу над этим искусным охотником, ибо в это время охота считалась почти таким же доблестным занятием, как и война. У Людовика была прекрасная лошадь, и он скакал, не отставая от собак, так что, когда измученный зверь остановился посреди небольшого болотца, готовясь к схватке с врагом, Король оказался с ним один на один. Людовик показал себя опытным и смелым охотником. Презирая опасность, он подъехал к страшному зверю, свирепо защищавшемуся от собак, и ударил его копьем. Но в эту самую минуту лошадь его, испугавшись, шарахнулась в сторону и тем ослабила сила удара, который не только не повалил вепря, но даже не ранил его. Король никак не мог заставить лошадь повторить нападение. Ему пришлось спешиться и идти самому на разъяренного зверя с коротким прямым мечом, какие в то время употребляли охотники. Вепрь тотчас же бросил собак и кинулся на нового врага. Король остановился и спокойно ждал его приближения, упершись одной ногой в землю, наклонившись вперед и прицеливаясь, чтобы ударить его в горло, или в грудь под лопатку. В случае меткого удара быстрота разгона животного и сила его нападения только ускорили бы его гибель. Но как раз в тот момент, когда король собирался нанести этот тонко рассчитанный и опасный удар, нога его поскользнулась на мокрой земле, И меч не вонзился в грудь зверя, а только слегка задел его плечо, коснувшись твердой щетины и не причинив ему ни малейшего вреда, а сам Людовик упал ничком на землю. Это падение его спасло, потому что вепрь, в свою очередь, промахнулся и, проскочив мимо короля, только разорвал клыком полу его охотничьего камзола, даже не задев бедра». Но, пробежав с разгону несколько шагов, зверь повернулся, собираясь повторить нападение. Жизнь короля, который в это время поднимался с земли, висела на волоске. В эту критическую минуту вдруг подоспел Квентин Дорвард, который отстал от остальных охотников по вине своей лошади, но ехал по следам короля, прислушиваясь к звукам его рога. Он подскакал к вепрю, и pranzilivo его